«Конечно, преподам», — осторожно ответил Далеон, надеясь, что правильно разгадал замысел мага. «И не один причем. С силой богини мне будет легче держать своих подопечных в кулаке. Да, я им даже вздохнуть не позволю без разрешения». Перекидыш непроизвольно выпустил когти после заключительной фразы старшей гончей, оставив на полу глубокие царапины. Неприятный, скрежещущий звук заставил несчастного тенгора в очередной раз за этот долгий вечер вздрогнуть. Воин умирал от беспокойства за свою хозяйку и сходил с ума, от ее нежелания уберечься от возможной опасности. «Первым делом, после того, как ты займешь место наместника Бога на земле, я предлагаю тебе выпороть этого дренного мальчишку», Ронни говорил громко и отчетливо, по всей видимости, получая настоящее наслаждение от устроенного представления. «Безусловно». Короткое слово еще не успело отзвучать эхом. В просторном гулком зале, как перекидыш, одним прыжком развернулся. Ощерился в хищном оскале и тихо предупреждающе зарычал. — Нор, не глупи, — спокойно предупредил Делион, Ты сам согласился на эту проверку. Неужто все же позволишь зверю одержать над тобой победу? Тогда учти, в подобном состоянии бешенства Перекидыш в первую очередь идет убивать тех, кто был дорог его несчастному хозяину. Дверь в комнату раи так хлипко и ненадежно. Вертикальные зрачки Перекидыша сузились до предела. Зверь облизнулся... длинным розовым языком. Что мне сделать? Горло животного не было предназначено для человеческой речи, поэтому перекиды что и дело срывался на рычание. Однако Далеон прекрасно разобрал, что тот сказал. И это удивило старшую гончую так, что он сначала не поверил своим ушам. Неужели? Неужели Нору удалось настолько приручить зверя? Невероятно. Докажи, что не забыл, как пользоваться магией, приказал Рони, мигом растеряв весь свой невозмутимый вид. Имперца сейчас было не узнать, губы кривились, на щеках выступил румянец волнения, глаза блестели от предвкушения невиданного прежде зрелища. За всю историю их знакомства Длеон да впервые видел магов в подобном состоянии. Перекидыш с размаху уселся на холодный каменный пол, обвел лапы хвостом и задумчиво наморщил нос. — Хорошо, — наконец произнес он, — только отойдите. Я не чую, сколько силы вкладываю в чары. Что он сказал? – переспросила Эра, не поняв туманного выражения. Он не может контролировать мощность заклинания, любезно перевел Рони. Надеюсь, у тебя в зале стоят блокирующие заклинания. Об этом можешь не беспокоиться. Высочайшая неприятно усмехнулась, но все же послушно сделала несколько шагов в сторону, выполняя просьбу Перекидыша.